Глава вторая. Холодный пот проступает на лбу и не имеет язык. Я не могу поверить своим глазам. Слышу голос мужа, но не понимая, о чем он говорит. Мое внимание направлено в сторону. Приглушенный свет, исходящий от торшера, в сочетании с разбросанными лепестками роз создает интимную обстановку. На нашей кровати, закинув нога на ногу, лежит рыжеволосое бестье. На ней белоснежное кружевное белье оно обтягивает пышные формы девушки. Я как-то говорила мужу, что хотела бы себе именно такое белье, И он не забыл. Перевожу безумный взгляд в сторону и вижу, что на тумбе возле кровати стоит дорогое красное вино. Кажется, мы покупали его для особого случая. Не для этого ли? В воздухе также пахнет клубникой, которую я купила за бешеные деньги, но так и не попробовала. Берегла для сегодняшнего вечера. Илья... Голос дрожит. Это и есть сюрприз. Давай выйдем. Муж берет меня под локоть и хочет увести из спальни. Не трогай меня, убери руки. Брыкаюсь, отскакивая в сторону. Глаза продолжают безумно блуждать по обнаженному телу незнакомки. Я все еще не могу поверить в то, что эта девушка реальна. Вдруг все встало на свои места. Аромат духов, возмущение Илье в моем скором возвращении, запрет самой собрать вещи. Это что, как ты мог? Вот. «Так...» Девушка с кровати вставляет свою реплику, растянув ядовито-красные губы в довольной ухмылке. Какой противный и слащавый голос. Эта девушка ни капли не смущена, будто она и есть хозяйка дома и жена Ильи. А я тут просто мимо проходила. Больно. Так больно, будто я только что получила ранение в области живота. Меня скручивает изнутри и начинает кружиться голова. Илья, мой любимый муж... Он подкинул настоящую змею. Она как раз сейчас извивается на моем новом постельном белье. Смотреть тошно. На, давай поговорим как взрослые люди. Голос мужа становится в один миг мне чужим. Как взрослые? А сам ты повел себя как взрослый? Вот так вот притащить шлюху и уложить в постель это поступок взрослого человека? Мне это не кажется, и я не сплю. Большего тебе сказать будет и нечего. Разворачиваюсь и выхожу из спальни, совершенно забыв о цели своего визита. Выдох, терпи. Не показывай этой женщине свои слезы И этому предателю тоже. Мне невыносимо больно. Тошно, мерзко. Втягиваю воздух носом и закрываю глаза. Раз, два. Вдох, выдох. Черт не помогает. Слеза обжигает щеку. Следом бежит вторая, третья. Надя, я давно хотел тебе сказать, просто не получалось. Голос мужа изменчика превращается в назойливый писк. «Как можно после такого верить в любовь? Человек, которым я дышала, строила семейное гнездо, называла любимым мужем, наступил на сердце и плюнул в душу. Когда я приду домой, чтобы вас здесь не было? Вот это по-взрослому. Мне приходится сделать большое усилие над собой, чтобы проговорить эти слова. Сквозь слезы смотрю на Илью». А у него такое равнодушное выражение лица, будто ничего и не произошло. Противно смотреть на него. Хлопок дверью, и я несусь вниз, не боясь соскользнуть с отбитых ступенек и упасть. Больнее уже не будет. Вот так за пару минут я потеряла самого близкого человека. Кроме мужа у меня нет никого во всем мире. Родители, почти их не помню. Я рано осиротела и воспитывалась бабушкой. От родителей мне осталась небольшая квартира в Москве. Где мы с мужем и живем? Жили по сей день. Я бегу со всех ног. Дом, который казался мне самым лучшим местом в мире, вдруг превратился в адский котел. Смогу ли я вернуться туда? Кажется, аромат духов его любовницы пропитал даже стены квартиры. Не верю, я просто не верю. Срывается с моих дрожащих губ. Я буквально плыву по улице на ощупь. Слезы пеленой затягивают взор. Хочу развернуться и расцарапать ногтями его грудь. Хочу, чтобы он хотя бы прочувствовал долю того, что чувствую я. А моя душа именно разодрана на куски. Звонок телефона заставляет меня на миг очнуться. Илья, мой голос дрожит от обиды. Я подключаюсь. Вдруг все это дурной сон. Я не хочу верить в случившееся. Нет, это я, Лена. Голос подруги звучит настороженно. Все в порядке? Я просто волновалась, тебя долго нет. Невольно всхлипываю. Где-то в глубине души я хотела бы услышать Илью, поверить в то, что это действительно страшный сон. Я уже почти. Шепчу, но голос в нос меня выдает. «Милая, ты плачешь, что случилось? С тобой все в порядке?» «Да», — приходится врать. «Разве я могу быть в порядке после всего случившегося?» «Вызвать помощь тебе нужна скорая?» Подруга не на шутку начинает волноваться, я буквально представляю, как она мечется по комнате. «Нет, ничего такого не нужно, не волнуйся, я почти пришла». Отключаюсь прежде, чем она вновь что-то ответит. Стоило только убрать телефон, как где-то позади раздался громкий гул машины. «Куда?» Пронзительный голос заполняет все пространство. Я оборачиваюсь на крик и вижу яркий свет фар. Они светят мне прямо в лицо.